Глава 3. Стеклянная подкова. В небольшом ресторанчике Стеклянная подкова в центре Вест-Хелиона этим вечером было немноголюдно к большому неудовольствию его хозяев. В последние дни в город со всех уголков Зерцалии прибыло много богатых путешественников. И владельцы наделись на хорошую выручку, но их мечтам не суждено было сбыться. Большая часть приезжих оказалась кылдунами-аристократами. Эта публика презговала местные гостиницы и рестораны. Высокопоставленные маги, их приближённые, предпочли сразу отправиться в замок Мёртвая Голова, но торжество устроено обороном стеклянные пальцы. Поэтому сегодня хозяева стеклянной подковы были рады любому посетителю. праздник в честь наступления нового цикла Энио, луны покровительствующей чёрным магам, всё ещё продолжался. Даже отсюда, через большие окна ресторана, были видны вспылохи яркого света над башнями Мёртвой Головы. В чёрном небе над замком полыхали ослепительные вспышки, проносились пугающие красные молнии, Холдуны впитывали в себя тёмную магическую энергию, исходящую от светила. Тучи, сгустившиеся над Вест Хелионом, закручивались спиралью, и в центре этой гигантской воронки пылахали демоническим красноватым светом три луны. В такие времена жители городка предпочитали отсиживаться дома и носа не показывали на улицу. Такой ночью время принадлежало разгулявшимся колдунам и магам, и могло случиться все, что угодно. Не зря над городом всю ночь кружились черные силуэты хироптер. В большом камине в стеклянной подкове ярко пылало огонь. Пламя освещало небольшой сумрачный зал с низким потолком. На столиках горели оплывшие свечи в канделябрах из черного стекла. Госпожа Доминика, жена владельца ресторана, со скучающим видом протирала тряпкой пустые столы. Ее супруг покрикивал в кухне на нерасторопных служанок, готовивших ужин для редких посетителей. Если бы они знали, что сегодня в их заведении... Сидит один из пяти властелинов в зеркалии, они двигались бы куда проворнее, но повелитель Кол не собирался раскрывать себя перед местными простолюдинами. В свете последних событий он намеревался как можно скорее покинуть Вестхелион, но сначала хотел закончить одно небольшое дельце. Повелитель кукол подозрительно огляделся по сторонам, затем хмуро уставился на сидевших перед ним девушек. Близнецы Кира и Тамара Ленош были похожи друг на друга, как две капли воды. Одинаковые костюмы, одинаковое выражение лиц, холодное и безразличное, Повелитель кокол понятия не имел, кто из них способен управлять огнём, а кто водой. Девица, небрежно развалившись на стуле, наблюдала, как он ловко орудуя стеклянным ножом и вилкой, расправляется с аппетитным жареным поросёнком. По обе стороны от кресла повелителя кокол возвышались два рослых киноцефала с алебардами в кактистых лапах. Хозяйка ресторана то и дело бросала в их сторону напряжённые взгляды. Смотреть в открытую она опасалась, поэтому наблюдала за странными посетителями, глядя в одно из больших зеркал, висящих на стенах ресторана. "Завидный аппетит. Угощение мастера зеркал пришлось вам не по вкусу?" насмешливо поинтересовалась одна из девиц. Мне пришлось быстро удалиться с его званого ужина, хмур ответил князь Загревский. А возвращаться в это логово лицемеров я не намерен, и он отрезал большой кусок. Кажется, здесь нет соглядатаев Андриана и, и Фриды, продолжил повелитель кукол. Но если вдруг увидите кого-то подозрительного, немедленно изрубите его в фарш. Это уже адресовалось киноцефалам. Мускулистые псоглавцы одновременно кивнули госпожа даминика вдруг ощутила сильное желание поменяться местами со своим мужем это она должна прятаться в кухне а он пусть следит сегодня за порядком в озавидии они что там с этим толстым старикашкой спросил повелителю близнецов с мастером зеркал я слышал он столкнулся с магистром Всё стрельли нож одновременно хищно улыбнулись. Барон совершил опрометчивый поступок, отправившись на поиски девчонки в одиночку, пояснила одна из сестёр. Он попал в ловушку, устроенную сузерцатями, и сейчас вернулся в замок, чтобы восстановить утраченные силы. Повелитель кукол довольно рассмеялся. Бедняга Андриан. Он всегда был самым слабым из нас, потому что пил в говор с Фридой, бедный и доверчивый глупец. Любай цена и хочет стать сильнее. Однако сердце кляко на маракулу ему не повезло. Это к лучшему. У меня будет время собраться с мыслями и подумать, что можно предпринять в связи с этим. Происходящее меня совсем не радует. А что всё-таки происходит? А об этом вам знать не обязательно. Тогда зачем вы пригласили нас сюда? спросила вторая сестра. Посмотреть, как вы едите? Видали мы фокусы и поинтереснее. Фокусы повелитель куколов усмехнулся. На столе перед ним стояли солонка и перечница в виде смешных пузатых человечков. Конечно, протянул к нему руку с длинными костлявыми пальцами, и с них тут же сорвались тонкие извилистые молнии багрового цвета. Магический заряд ударил в фигурки, и они начали шевелиться. Сначала неуклюже, но постепенно их движения становились всё более уверенными, а косами. Мы занимались раньшем Задумчиво произнёс поверитель кукол: "Сейчас всё намного серьёзней". Так о чём речь? Близнецы не сводили глаз с оживших печницы и солонки. Фигурки медленно передвигались по столу, в растерянности оглядываясь по сторонам. К этому я и веду. Поверитель кукол отправил в рот очередной кусок мяса и принялся энергично жевать. Нас слышно на ваших подвигах балезницы Ленаш. Красная батиса хорошо подружилась над вашей подготовкой. Я хочу вас кое о чём попросить. Но мы служим до митеней, возразила одна из сестёр. Нет, жёстко отрезал старик. Вы служите. Властили нам зерцали. А значит, всей нашей пятёрке небольшое уточнение, вмешалась вторая сестра. Мы служим тому, кто больше заплатит. О, вот это уже другой разговор, усмехнулся повелитель кукол. Вы же видели эту девчонку с земли. М-м, Катерину. Ещё бы. Мы получили приличные нагоняи отбороны стеклянные пальцы, когда она и её дружки сбежали из замка. Она нужна мне. И я хочу, чтобы вы привезли её на мой завод. Но она нужда и дами теней, и мастеру зеркал. Мне плевать на планы этой парочки мерзавцев. Девчонка нужна мне целая и невредимой. Я уже пытался заполучить её, но в силу некоторых обстоятельств у меня это не удалось. Вот вы ликом, и о нём тоже кивнул поверитель кукол. Надеюсь, что вы мне поможете. — Я слышал о ваших навыках выслеживания беглых рабов с тростниковых плантаций на юге. — Мы тоже кое-что слышали, — усмехнулась одна из сестер. — Ее мать обменяла себя на девчонку, и вы согласились на этот обмен. — А чего ж сразу не схватили и мать, и дочь? — Чтобы не расстраивать ходящую сквозь время. Она должна верить, что я сдержал свое слово. Иначе помощи я от нее не дождусь. — Помощи в чем? — У меня на нее свои виды. Ваша задача — схватить Катерину и доставить ее ко мне втайне от других властелинов. — Ты отлично понимаешь меня, девочка, — удовлетворенно кивнул повелитель кукол. — Никто из остальных ничего не должен знать. А если начнете болтать... «И что тогда?» — с вызовом взглянула на старика одна из сестер Ленош. «Данной мне властью я могу подарить жизнь любой статуе, сделанной из стекла и обсидиана», — хмуро ответил ей князь Закревский. «Но я могу также в любой момент забрать ее обратно». Он схватил одной рукой двигающуюся перешницу и солонку и вдруг силой сжал их в своих костлявых пальцах. На столешницу посыпались мелкие осколки, перемешанные с солью и перцем, всё, что осталось от стеклянных фигурок. Близнецы одновременно судорожно сглотнонули за такой риск мы потребуем дополнительную плету. Прилепиталась из стра сидящая слева. Я вас не обижу. уж будьте уверены, так до порукам ответила та, что сидела справа. Отлично, удовлетворённо кивнул повелитель кукол. Вскоре он закончил ужинать, встал и молча направился к выходу. Рослые псаглавцы и сёстры Ленож беспрекословно двинулись за ними. Они даже не подумали расплатиться за еду, но хозяйка и слова не проронила им вдогонку. Госпожа Доминика понимала, что лучше не вставать на дороге у этих, Господь тебе дороже выйдет. Ничего, она возместит эти убытки за счёт других посетителей. В самом тёмном углу зала А второй, ещё незамеченный, сидел ещё одна примечательная личность. Высокий, широкоплечий человек в длинном чёрном плаще. Страшный старик со своей свитой, только что покинувший стеклянную подкову, не заметил его, да и незнакомец ещё мне выдал себя. Неприметная, молчаливая, сгорбленная фигура, чьё лицо скрывал широкий капюшон. Со стороны можно было подумать, что он спит. Но это было не так. Хозяйка ресторана догадывалась, что она внимательно прислушивается к каждому слову, доносившемуся со стороны соседнего стола, как и к разговору другой группы людей, расположившихся за столиком неподалеку. Двух из них хозяйка стеклянной подковы отлично знала. Это были главные полицмейстер города в сел Тризанов, И его супруга Вероника. А вот их спутницу видел я впервые. Женщина с благородными чертами лица в красивом чёрном платье, явно не была местной жительницей. В это время служанка принесла из кухни большое блюдо жаркого. Когда ей Комольчи взяла у неё из рук поднос и сама понесла его к столу Рязановых, в этот момент незнакомка тихо произнесла: "Думаю, раздобыть печать у зеркальных ведьм будет проще, чем проникнуть в канцелярию императорского дворца и попытаться найти её там". "Да, только согласится ли Красная Батиса просто так отдать тебе такую ценную вещь?" с сомнением сказала Вероника. не отдать, поправила её незнакомка, а одолжить на время. В любом случае нам стоит с ней поговорить, думаю, мы сумеем найти общий язык. "На небе твоя уверенность недовольно скривился Рязанов. Когда госпожа Деминьика начала расставлять перед ними тарелки, они умолкли, но стоило ей отойти, как разговор снова возобновился. А где находится монастырь?" спросила дама в чёрном. Не подалёку от Нордшпигеля, ответил Резанов. Эмильдорская провинция. И как нам лучше добраться туда? Поездом, разумеется, ответила Вероника. Воздушные корабли в те дикие крайни летают. Слишком великий риск подвергнуться нападению хираптер. Как? Они нападают на жителей Изерцалии? удивилась незнакомка. Разве хираптеры не служат даме Теней? Они исполняют ее приказы, но охотиться на людей она хироптерам не запрещает. Это входит в условия договора. У дамы теней есть договор с хироптерами, — удивилась дама в черном. Разумеется, — кивнул Рязанов. Как и у поверителя кукол договор с киноцефалами. У мастера зеркал существует договоренность с дуарфами. Каждая сторона получает какую-то выгоду. Что с теней? С нашим миром он неожиданно с силой стукнул кулаком по столу. Старики говорят, раньше в Зерцале не появлялось столько враждебных созданий из других миров. Вероника резко толкнула мужа в бок, и тот осекся. Незнакомка кивнула в сторону соседнего столика, за которым спрятанный полутьмой сидел странный человек в черном капюшоне. Троица тут же замолчала. Они молча доели свой ужин, расплатились и покинули ресторан. Человек в плаще остался в зале один. Гегей, который хотела было подойти к нему и предложить их фирменное блюдо, как кто-то вдруг извлёк из клада к площади большое зеркало, украшенное камнями и кристаллами красного хрусталя. Зеркало в его руках вдруг ярко осветилось в полумраке зала, и хозяйка стеклянной подковы замерла на полпути, а затем вернулась за свою стойку. И это туда же. Да что сегодня за день такой одни маги вокруг? Колдуны не любят, когда их отвлекают. Она решила дождаться, когда он уберет свое зеркало. И тут... До нее донесся мелодичный хрустальный перезвон. «Вы все еще в Рестхелеоне?» — прозвучал из зеркала приглушенный женский голос. «Ненадолго», — так же тихо ответил человек в плаще. «Я узнал главное. Катерину здесь. Зерцали. Это сильно взбудоражило членов демонической пятерки. Теперь уже четверки?» — ответили ему. Если учить, что оракул Червь погиб, и его зеркало к лекон достался его дочери. Ещё неизвестно, как Дельфину распорядиться обретёнными способностями. Это уже не наши проблемы, произнёс незнакомец. Однако она может здорово спутать нам карты. Всё и так слишком запутанно, но будь уверена, мы со всем справимся. Хочется в это верить, вздохнула неизвестная, и зеркало погасло. Человек в плаще убрал его, затем бесшумно поднялся и вышел из-за стола, оставив на салфетке пригоршню стеклянных монет. Хозяйка хотела было поблагодарить его за щедрость, но так и замерла с открытым ртом, увидев, что тот идет вовсе не к выходу, не знакомится. Направлялся прямиком к большому зеркалу, висевшему на стене в темном углу зала. Пол и плаща волочились за ним по плиткам стеклянного пола. Вдруг из склада кодеяния появился сверкающий ключ из красного кристалла, и в ту же секунду по поверхности зеркала пробежала лёгкая рябь, и от тёмной резной рамы к центру скользнули тонкие полосы красного света. В середине зеркала с тихим звоном образовалась сияющая замочная скважина. Хозяйка стеклянной подковы от удивления громко вскрикнула. Человек в плаще вставил в образовавшуюся скважину хрустальный ключ, и тот с легкостью вошел в нее. Затем он повернул ключ, раздался мелодичный перезвон, и скважина ушла вглубь, сверкающей поверхности, в тень за собой и ключ, и человека, держащего его. Вспыхнул яркий свет, и незнакомец в плаще исчез в зеркале, словно растворился в нём. Госпожа Доминика, едва помнившесь о увиденного, бросилась к входной двери, заперла её на ключ и повесила табличку с надписью: "Закрыто. Кварти с неё на сегодня странных посетителей".